ДИСЦИПЛИНА Заставьте себя делать мелочи, которые делать не нравится, и сможете всю жизнь заниматься большими делами, которые вам по душе. Даже само слово «дисциплина» мало кому нравится. Наверное, по популярности его можно поставить где-то между дантистом и «диарей». Но самодисциплина — штука чрезвычайно важная. Ведь жизнь заставляет постоянно поступаться сиюминутными удовольствиями в пользу долгосрочных результатов. Самодисциплина в мелочах — не сидеть весь вечер перед телевизором, а сделать уроки — приводит к отложенному результату. Лучше оценки — больше знаний. Самодисциплина в мелочах — трижды в неделю в спортзал приводит к отложенному результату. Больше здоровья — меньше болезней. Самодисциплина в мелочах, откладывать по двадцатки в неделю вместо того, чтобы просаживать ее в местном баре, приводит к очень полезному отложенному результату. Собственная квартира. И секрет самодисциплины вовсе не в железной воле. Ключ к самодисциплине в твердом знании, зачем вы поступаете тем или иным образом. Экономить деньги будет гораздо легче, если знать, зачем нужно избавиться от долгов. Учиться становится проще, когда ты четко понимаешь, зачем тебе нужно образование. Про дисциплину стоит сказать еще вот что. Если вы способны наводить в своей жизни порядок сами, то это не придет в голову делать никому из окружающих. В результате можно самостоятельно управлять своей жизнью, и никто в нее не будет вмешиваться говоря, что вам надо делать, а что не надо. Если же внутренней дисциплины нет, то насаждать ее в вас будут окружающие. Просто безвольными людьми чаще всего помыкают начальники, а за абсолютно безвольными людьми чаще всего следят тюремщики. Порядок. Первый закон расширения мира — это порядок. Всему для роста нужна система. Посмотрите на цветок, разрежьте апельсин, обратите внимание на гармоничность деревьев и симметрию пчелиных сот. Во всем есть дисциплина. Природа сохраняет необходимое и отбрасывает ненужное. Это называется организация. Если хотите, чтобы все удавалось в бизнесе, нужно работать по определенным методикам. Если хотите процветания в жизни, надо навести в ней хоть какой-то порядок. У меня в офисе полный бардак, но бардак вполне упорядоченный, скажет Фред. Работаем мы слаженно и эффективно. Да неужели? Могу себе представить, что подумает Фред, если его привезут делать операцию на мозге в операционную, где врачи и медсестры утопают в горах использованных шприцев, грязных бинтов и пустых пузырьков от медикаментов. А главный хирург начнет успокаивать. Да не бери в голову, Фред. У нас тут, конечно, безобразие, но мы все держим под контролем. Когда на счету каждая секунда, без четкой структуры и полного порядка не обойтись. Пожарные всегда знают, где лежат их шлемы и защитное обмундирование. Водителю скоро не нужно искать ключи от машины, потому что они хранятся в отведенном специально для этого месте и нигде больше. Беспорядок ни к чему хорошему не приводит. «Приберись на рабочем столе, вытащи мусор из гаража». И вот что еще можно заметить. Что внутри, то и снаружи. То есть наша среда обитания является отражением нашего образа мышления. Соответственно, если бардак в доме, то и жизнь, как правило, почему-то не ладится. Пустой работы не бывает. Возьмем кусок льда замороженный до минус 50 градусов по Цельсию, и начнем его греть. Некоторое время ничего происходить не будет. Столько тратится энергии, а видимых результатов никаких. Но потом, когда температура поднимется до нуля, бац, Лед внезапно начнет таять. И получится вода. Продолжим греть уже воду, и снова будет куча энергозатрат и ничего интересного но потом в районе сотни градусов пойдут пузыри и пар. Вода закипит. Какой принцип я хочу всем этим продемонстрировать? Можно вкладывать во что-то, скажем, в нагревание льдины, творческий проект, карьеру, огромное количество энергии и вроде бы впустую. Но в действительности затрачиваемая энергия уже генерирует перемены, просто пока еще они не видны. Если не прекращать стараться, то в самом скором времени гарантированно ваша жизнь изменится. Не забывайте об этом правиле, и у вас будет меньше поводов паниковать и впадать в отчаяние. Свою жизнь я люблю сравнивать с игрой в пинбол. Примечание. Игра, в которой игрок набирает очки, манипулируя металлическими шариками на игровом поле, накрытом стеклом. Пинбол-машине. При помощи лапок. Флипперов. Конец примечания. На что бы я не тратил свои силы, на уборку стола, на работу над очередной книгой, на помощь другу, на рисование, оплату счетов, удачные и неудачные попытки что-то сделать или чего-то добиться, я зарабатываю очки. Всеми этими действиями я пополняю свой, как я его называю, «космический баланс». Я не знаю, сколько еще нужно накопить очков, чтобы получить от жизни следующий бонус. И это помогает мне испытывать радость от того, чем я занят, не требуя немедленных результатов. А потом, время от времени, в самый неожиданный момент, на табло моей жизни появляется надпись «Призовая игра». И совершенно ниоткуда возникают новые возможности, интересные предложения или в почтовом ящике, обнаруживается чек с гонораром. Волны. Все в жизни происходит волнами. Мы знаем, что такое волны. Звуковые, световые. У нас в мозгу и в микроволновках. Если говорить ненаучно, то волны являются наглядной демонстрацией важной тенденции. Все события приходят кучей. Это означает, что проблемы будут случаться не по одной. Ведь и семейные скандалы, и приглашения на свадьбу, и поломки автомобиля наваливаются на нас одновременно. Волнами. Об этом полезно помнить. Когда за целый месяц вам не прислали ни одной квитанции на оплату долгов, надо сказать себе, «Отложу-ка я немного денег на следующую волну». А когда эта волна придет и накроет вас с головой, говорить следует так, Все я знаю про эти волны. Это всего лишь временное явление.